глава первая. новости после обеда в виде куриного бульона с протертыми овощами мария петровна вместе с павлом васильевичем начали рассказывать последние новости в первую очередь о своей семье и я искренне порадовался за здоровье уже трех их детишек оставшихся с родителями главы семейства которых бутягин перевез к себе в томск помимо того поздравил павла васильевича который стал надворным советником, а к ордену святого Владимира IV степени добавились вместе с новым чином ордена святого Станислава и Анны третьей степени за организацию производства и внедрение ценного для государства и армии лекарства. Дальше от супругов пошли новости с театра боевых действий. Наши корабли блокировали побережье Японии, захватывая или топя все суда с контрабандой, которые пытались прорваться через эту блокаду. Особенно доставалось судам под английским и американским флагами, что породило грандиозную панику на лондонской и нью-йоркской фондовых биржах, а также в ассоциации морских страховщиков. С рыбной ловлей в прибрежных водах у японцев теперь тоже проблемы. Рыбацкими суденышками после участия в десантной операции занялись вспомогательные крейсера «Петербург», «Херсон», «Саратов» и «Орел», с торпедными катерами на борту, которые полностью перекрыли японцам добычу морепродуктов. В результате этого появилась информация о начинающемся голоде в прибрежных городках и поселках Японии. Хоккайдо полностью оккупировано. С острова начали вывозить во Владивосток уголь, железную руду, марганец и другие полезные ископаемые. Еще одним ресурсом, который стали вывозить с Хоккайдо, стали айны. Айны, что в переводе с их языка означало «настоящий человек», являлись исторически древнейшим народом, когда-то заселявшим все японские острова, но за полторы тысячи лет они оказались практически уничтожены или ассимилированы японцами. Ярким примером геноцида этого народа служила судьба курильских айнов. 49 лет назад по трактату, подписанному в городе Симода, Сахалин находился в общем японско-русском пользовании, а Курильские острова разделены. При этом Япония владела грядой Хабумаи, Кунаширом и Итурупом, а Россия – островами от Урупа до Шумушу. И Курильские Айны более тяготели к русским, нежели к японцам, так как многие из них к этому времени владели русским языком и были православными. Причина подобного положения вещей заключалась в том, что еще в 1777 году российское подданство приняли полторы тысячи айнов на островах Итуруп, Кунашир и Хоккайдо. Они были освобождены от податей, а от русских получали железо, скот, снасти, переняли православную веру, а главное получили защиту от японцев. Дружественным отношением способствовала и внешняя схожесть айнов с русскими. В начале 19 века Японцы знали, что на Хоккайдо живут русские подданные. Этот факт засвидетельствован в письме Александра I японскому императору. Однако Санкт-Петербург оказался слишком далеко от Курил. Первые претензии японцев к России по поводу Курил и Сахалина датируются 1845 годом. Как уже упомянуто выше, после переговоров 1855 года Сахалин оказался в совместном владении России и Японии, к которой отошли острова Кунашир и Туруп и Хабумаи. Японцы, которые воевали с Айнами более полутора тысячи лет, сделали все, чтобы уничтожить своих давних врагов на Сахалине. Японские рыбаки перегораживали устья рек сетями, и рыба не заходила в реки. Иметь собственные снасти для морской рыбалки Айнам запрещалось, и они голодали. В 1875 году Сахалин стал российским, а Курильская гряда отошла стране восходящего солнца. В результате этого курильские айны, которых японцы ненавидели, оказались на положении рабов. Им запретили торговать с русскими, уничтожили часовни. Айнов согнали в резервацию, где они не имели возможности вести традиционный образ жизни. Многие умерли в тот же год от голода и болезней. Оставшиеся в живых работали на японцев за горсть риса и чашку саке. Но вскоре все они были вывезены на бесплодный каменистый остров Шикотан, где их оставили умирать от голода. К тому моменту, когда в Европе узнали о судьбе курильских айнов, их осталось на Шикотане всего 20 человек. Резервацию ликвидировали. Уцелевшую горстку больных и обнищавших вывезли на Хоккайдо, где айнов Которым когда-то принадлежал этот остров, проживало теперь всего около 20 тысяч, а японцев почти 850 тысяч. Среди айнов на Хоккайдо распространили информацию, что российский император забирает под свою руку Сахалин и Курильские острова, и он будет рад их видеть в числе своих подданных на этих землях. И началось переселение народа. Тем более, что для организации их быта на новом месте надо было куда меньше средств чем для русских переселенцев и казаков на Дальний Восток, так как этот народ издревле привык жить за счет охоты и рыбалки. Данная операция задумывалась заранее. Увеличить население Российской империи на Сахалине и Курилах на 20 тысяч лояльных граждан с минимальными экономическими затратами было удачным решением, предложенным генерал-губернатором Градековым. И теперь этот социально-экономический ход быстро осуществлялся, можно сказать, за счет японцев, у которых на Хоккайдо были реквизированы все средства ловли, что также входило в экономическую составляющую боевых действий с Японской империей. При планировании этой войны одной из главных задач, которую Российская империя ставила перед собой, была максимализация потерь японцев. Во всех отношениях, в людях, кораблях, финансах, ресурсах, Правительство Японии поставило на эту войну все, и если, точнее, когда они окончательно проиграют, то не получат после войны тех ресурсов, которые им удалось прибрать к рукам в моем прошлом будущем. Как следствие, Япония лет на 15-20 погрузится в жесточайший политический и социально-экономический кризис. Огромные людские потери, особенно среди крепких мужчин, впоследствии вызовут демографическую катастрофу. Плюс к этому полная гибель военного, частичная торгового и рыболовного флотов, чудовищные внешние долги перед США и Англией, которые те вытребуют любыми средствами. А если учесть, что Япония не получит ресурсов Кореи, Ляодунского полуострова, Маньчжурии, Сахалина и Курил, а чем черт не шутит, и Хоккайдо, то... Я аж зажмурился от удовольствия. Какие 15-20, как минимум полвека, Япония будет приходить в себя. А в это время у нас на Дальнем Востоке будут развязаны руки, и его заселение и развитие пойдет более быстрыми темпами. В том прошлом будущем, после поражения в русско-японской войне, Дальний Восток, можно сказать, зачах. Японцы не позволяли нам здесь делать практически ничего, что в Российской империи, что потом в Советском Союзе, и длилось это до капитуляции Японии в 1945 году. А это 40 потерянных лет. Сейчас же здесь все может повернуться по-другому. От этих мыслей, которые пролетали у меня в голове, пока внимательно слушал Бутягина, вновь удовлетворенно улыбнулся. Следующей новостью стали события в Корее. Там русским войскам удалось выбить японцев из Сеула, куда уже вернулся император Коджон со своими сыновьями и наследником. Японцы же отошли к Тегу, где вновь сели в оборону. В этом городе находились военные и продовольственные склады императорской армии. Туда же подтянулись японские части из гарнизонов прибрежных южных городов Пусана, Масана, Ульсана и многих других. По информации, которую Бутягину сообщил Сандро, в результате этой поддержки у генерала Куроки под командованием находилось порядка 35 батальонов пехоты, 10 эскадронов кавалерии, 3 саперных батальона, 115 полевых орудий и около 20 тысяч насельщиков. Всего около 80 тысяч человек. С нашей стороны к штурму Тайгу готовилось чуть больше 100 тысяч человек при 200 орудиях. И этот штурм надо провести как можно быстрее, так как до муссонных дождей на юге Кореи остается чуть больше трех недель. К тому же возможен приход в Желтое море американской и английской эскадр. Как оказалось, в Сингапуре опять отметились боевые пловцы и торпедные катерас «Риона», потопив три броненосца и крейсер. Если к англичанам присоединятся американцы, то в этом случае мы будем иметь семь наших броненосцев Против 11 противника и 5 на 5 броненосных крейсеров. И снова надежда на боевых пловцов и вспомогательные крейсера с баракудами. Те, что крутятся сейчас вокруг Японии, надо будет срочно отправлять навстречу американской эскадре. Те, пока наверняка беспечны на стоянках в порту, в отличие от англичан, которые потеряли на рейде уже не один броненосец и броненосный крейсер. Павел Васильевич. А... «Американская эскадра вышла в Желтое море», — с трудом произнося слова, перебил я вопросом Бутягина, который продолжал рассказывать о ситуации в Корее и о том, какие меры принимает генерал Леневич для разгрома японских войск. «Насколько мне известно, Тимофей Васильевич, еще нет. Но вы сами знаете, как к нам новости из нового света доходят». Слышал от великого князя Александра Михайловича, что у президента Рузвельта какие-то проблемы в Конгрессе по ратификации передачи эскадры по Ленд-Лизу с экипажами добровольцев. Оппозиционные демократы единогласно против, да и многие республиканцы их поддерживают, так как помнят приход русской эскадры во время гражданской войны, защитившей север от англичан. Бутягин развел руки в сторону, чуть не задев супругу. Но у этих американцев семь пятниц на неделе, и всем заведует доллар. Так что все возможно. Да и англичане еще могут кораблей добавить в добровольцы. Так что надо быстрее все в Корее заканчивать. Тогда японскому императору придется капитулировать. Особенно если мы высадим десант на остров Садо, лишив Японию их главного золотого прииска, вставила свои пять копеек Мария Петровна заманчивое предложение произнес я и попытался улыбнуться, но сморщился от боли прострелившей под лопаткой это тут же заметила бутягина и нетерящим возражение голосом произнесла все господа информационная десятиминутка закончена Тимофей васильевич вам вновь принимать лекарства и спать сон лечит лучше всего и не возражать а что я ночью буду делать Терпя боль, произнес я, «Спать. Это я гарантирую без вреда для здоровья. Кое-какой запас необходимых настоек и лекарств взяла специально для вас, ваше превосходительство». Выделяя звание, с сарказмом произнесла Марфа-Мария, глядя на меня, как на несмышленыша. «Я все понял», — выдавил я из себя, приготовившись глотать очередную гадость. После того, как меня напоили лекарствами, и я справил с помощью санитара свои естественные надобности, остался в палате один. Борясь с подкатывающей дремотой, подумал о том, что действительно задача номер один сейчас является окончательный разгром японцев в Корее. Это необходимо осуществлять с усиленной блокадой побережья и бомбардировками городов Японии, пока хватит ресурсов у моторов дирижабля. Интересно. «Как там, браты?» Практически засыпая, подумал я. После того, как усиленная сотня тура спасла императора Каджона, Антип Григорьевич Верхотуров стал первым казаком Амурского казачьего войска, а может и всего казачьего войска или всей Российской империи, кто имеет медаль за храбрость с ношением на груди, полный бант знаков отличия Ордена Святого Георгия и Орден Георгия Четвертой степени. При мысли о Туре в голове всплыла история Карла Ивановича Вашатко, Чеха, который во время Первой мировой войны, в том моем прошлом будущем, был награжден георгиевской медалью 2-й, 3-й, 4-й степеней георгиевскими крестами 1-й-2-3-й-4 степеней Георгиевским крестом Славрова-Ветви. Такую награду присуждали в 1917 году по решению солдатской полковой Георгиевской Думы за личную храбрость офицера в бою и орденом святого Георгия четвертой степени. Вот такой иконостас у человека за личную храбрость, и это за два года войны. Попалась мне тогда информация в интернете, а сейчас неожиданно всплыла в памяти. Что касается Верхотурова, то, пользуясь статутом ордена святого Георгия, Туру присвоили еще и звание Харунжей, так что у нас в станице Черняева Теперь четыре офицера из простых казаков, а трое еще и потомственными дворянами стали. Других участников того рейда по спасению императора Кореи без наград также не оставили. Леший получил повышение в звании до зауряд Харунжева, Шила, Подхарунжева и солдатский Георгий второй степени. Такие знаки разных степеней получили и другие браты. «Лишь бы выжили в этой круговерте войны», — подумал я, проваливаясь в сон. «Господин Харунжий, вашей сотне поручается ответственное и опасное задание, которое заключается в захвате штаба противника, который, по разведданным, располагается в старой крепости Тегу». Генерал-майор Агановский Петр Иванович ткнул карандашом в точку на карте схеме города Тегу. Основной вход в крепость осуществляется через центральные или первые ворота Йон-Нам, охраняемые караулом из четырех стрелков. В самой крепости. Расположено до батальона пехоты и солдат тыловых служб, на которых возложена охрана и обслуживание работы штаба генерала Куроке. Петр Иванович, исполняющий обязанности генерала-квартирмейстера Первой маньчжурской армии, на которого были возложены вопросы разведки и контрразведки, положив карандаш на карту, посмотрел в глаза Харунжему Верхотурову. Антип Григорьевич, задание можно сказать, невыполнимое. Но его надо выполнить. Мы должны не допустить нового организованного отхода японцев на другую позицию. А для этого их необходимо лишить командования. Генерал Куроки – старый хитрый лис. Он уже дважды оставлял нас с носом, вырываясь из капкана. Через несколько недель начнутся муссонные дожди, до которых нам необходимо разбить японцев. Этого требует от нас государь. Агановский расправил пальцем свои шикарные усы и продолжил. «Да, этого требует государь. Что вам потребуется для выполнения этого задания?» «Мне надо подумать, ваше превосходительство, осмотреться на местности». Харунджий, задумчиво, не замечая этого, начал крутить пальцами правый ус. Генерал молчал, ожидая, что еще скажет казак. «А когда и каким образом планируется штурм Тайгу?» Словно очнувшись, задал вопрос Верхотуров. «Через четыре дня, рано утром, после артиллерийской подготовки двумя штурмовыми колоннами вдоль железного полотна и через перевал Пхальджорен, по которому во время династии Чосон пролегала основная дорога между Сеулом и Пусаном. Тогда разрешите провести разведку на местности, ваше превосходительство?» «Разрешаю». Получив разрешение, Харунджи покинул палатку генерала-квартирмейстера и направился к биваку своей сотни. «Что делать будем?» задал вопрос Верхотуров, оглядев собранных станишников-братов. «Надо сходить посмотреть на эту старую крепость», задумчиво произнес Леший. «А мне кажется, сначала надо определиться с приказом. Что значит захватить штаб?» веско пробасил вахмистер Подшивалов. «Взять живыми и притащить в наше расположение генерала Куроки» И еще кого-то из его окружения? Думаю, второй раз у нас это не выйдет. Это не сбивака выкрасть, а из центра города, в котором и вокруг которого 80 тысяч войск. Шила прав. С генералами не вырваемся из города, если только захватить всю крепость и попробовать удержаться до прихода наших. Это уже вставил свои пять копеек Шах или старший урядник Шохерев. «По мне, так разнести все там гранатами к чертовой матери, а потом провести зачистку и делать из крепости ноги», эмоционально высказал свое мнение Ус. После его слов возникла пауза, которую прервал Тур. Итак, имеем три варианта. Первый – захват генерала Куроки и других генералов и офицеров японского штаба, затем доставка их в наше расположение. Можно сказать, невыполнимый вариант. Второй. Захват штаба и удержание Старой крепости до подхода наших войск. Более выполнимый план, но с большими, я бы уточнил, с огромными потерями. Третий вариант. Уничтожение, а не захват штаба. Здесь, если действовать ночью или под утро, то есть возможность все провернуть тихо и незаметно, используя глушители и холодное оружие. Только, боюсь, этот план наше командование не утвердит. Если бы штаб надо было уничтожить, то генерал Агановский так бы и приказал. Харун же закончил говорить и, задумавшись, замолчал. «Надо в город идти. Может быть, там, рядом с этой старой крепостью, есть какие-нибудь подземелья или другие схроны, где можно будет по-тихому, с добычей в виде генералов, дождаться освобождения города нашими войсками. В этом случае нас одних хватит», — прервал молчание зауряд Харун же Лесков. Он же Леший. И кто пойдет? И в каком виде? Тут же среагировал Тур. Шах, Савва, ты и я под видом китайцев-носильщиков, как самые чернявые. За корейцев не прокатим, как говорит Ермак, а так, в шляпах доскосами, да может, и сойдем. Тем более, что среди носильщиков китайцев много. Леший на секунду прервался, задумавшись, а потом продолжил. «А еще с собой прихватим корейского командира Хиена и кого-нибудь из его людей, кто бывал в Тагу». «Хиен – это бывший юнкер российского Чугуевского военного училища, который корейским партизанским отрядом командует», – уточнил Харунжий. «Он самый. Хиен Хон Кин, так кажется полностью. Его отряд под Сеулом к нам присоединился. Их обычно для разведки используют. Они недалеко от нас стоят. Я этого Хиена вчера видел» уточнил Савва или старший урядник Раздобреев. «А вот это отличная мысль, браты. Леший, ты молодец. Пойдем-ка, с тобой искать этого кино, раз ты его знаешь. Шах, ты готовишь одежду на четверых, плюс шляпы с косами. А ты, Леший, с остальными прикинь, как нам в город пройти. Если договоримся с корейцами, выходим сегодня в ночь. Из оружия берем только ножи и револьверы с глушителями». «А нам чего делать, пока вас не будет?» — поинтересовался Шилла, который оставался за старшего при уходе Тура и Лешего в разведку. «А вы, как обычно, тренируетесь, готовите оружие и снаряжение». «Как мне сказали, через четыре дня рано утром будет штурм Тегу», — ответил Верхотуров. «Значит, все-таки решил по-тихому изъять куроки и дождаться нашего подхода?» — утвердительно спросил Шилла. «Как по мне, браты, так это самый оптимальный вариант, особенно если корейцы помогут. Надо сходить в город и схрон найти рядом с крепостью или в самой крепости. Если такой найдем, то тогда будем придерживаться этого плана». Харун же сделал паузу. «После разведки все решим окончательно. А пока, браты, за дело». «Тур, а может, ты не пойдешь в разведку? Не дай бог, что случится». «Кто сотней командовать будет?» «Все уже привыкли, что ты командир?» «Не дело сотнику под видом носильщиков пасть к противнику лезть. Тем более, какой из тебя китаец, а тем более кореец или японец», мрачно произнес, молчавший до этого, старший урядник Чупров. «Слушай, Тур, а Чуп прав. Ты теперь командир сотни, усиленной сотни. Как говорил Ермак, с определенной должности ты уже не принадлежишь самому себе» и вынужден действовать так, как этого требуют обстоятельства и должностные обязанности. Так что твое место с сотней, — быстро произнес Леший. — Поддерживаю, — один за другим произнесли все остальные казаки, глядя в глаза командиру, и тот был вынужден согласно кивнуть.